Я бы атаковал их сейчас. Гасильса ехал, оторвал взгляд от наёмников, о чём-то совещавшихся в песках, и посмотрел на брата. А я бы подождал. Чем больше проходит времени, тем им тяжелее. Но они французы, и от них можно ожидать чего угодно. Хотелось бы знать, о чём они там толкуют. Верблюду понятно, обдумывает, как на нас напасть, но подозреваю, у них сдали нервы от жары и жажды. Намедю проговорил, что эти люди привычны к опасным ситуациям. И если они не дожидаются помощи, что тоже возможно, то, думаю, планируют пойти против нас в атаку. Брат, ты действительно считаешь, что у нас есть шанс добиться успеха в открытом бою с ними? Откровенно нет. Ну а что другое мы можем сделать? Сулейман пожал плечами. Затаиться и ждать? И им понадобится несколько недель, чтобы прочесать все пещеры. Но вход в нашу они всё равно никогда не найдут. В таком случае не им, а нам грозит окончить свои дни, умерв от жажды. Рано или поздно этих заберут, а если не успеют, ведь у них туго с водой, пришлют других. Нас обложат и будут ждать, пока мы не выполззем из нашей норы. Гасель покачал головой. Наша единственная возможность на спасение убедить их, что этот скальный лабиринт неприступен. Сколько времени прошло с тех пор, как мы нашли пещеру, и сколько времени нам понадобилось, излазить скалы, чтобы изучить их? 6 или 7 лет, может, больше. Вот это и есть наше наилучшее оружие знание местности. За 6 или 7 лет мы прочесали все пещеры и помнится, блудили не единожды. А у них нет такого времени, чтобы всё тут облазить. И тут ещё вот какое дело. Ты говоришь атаковать. Но чем больше мы сейчас их убьём, тем больше дадим шансов остальным, если измерять на воду. Ты имеешь в виду, что им больше достанется воды? Ну, конечно. И У меня тут возникла одна идея. Гасель хитровато подмигнул. Убивать мы никого не будем, а ранить можем. Мёртвый в воде не нуждается, но раненый да, и даже больше, чем человек здоровый. То, что ты говоришь, это очень серьёзно, согласился Сулейман. А ты не подумал о том, что они возьмутся добивать раненых, как сделали с тем юношей? Сомневаюсь, что они решатся на это. Мальчишка был не их, и я готов поклясться, что как только кто-нибудь из знакомников увидит, что добивают его товарища, Он сам возьмется за оружие. Одно дело, когда убивают в бою, и совсем другое, когда стреляют в беззащитного. Нет, со мной ни что ты достоин и меня отца. Он бы тоже мог придумать такое. Отец научил меня многому. Ты был еще совсем маленький, мы ничего не помнишь, а я все впитывал как губка. Он каждый раз говорил то, что могло бы пригодиться в будущем. Сулейман кивнул в сторону пустыни. Зашевелились, но ну, следовало ждать. До скал они доберутся только к закату. Ночь добрая подруга творегов. Они накалывают звезды на кончики своих копий, чтобы освещать себе дорогу. Вспомнил Гасель старую поговорку. Однако они могут видеть ночью лучше, чем мы с тобой. Я тебе уже объяснял, как работают эти приборы, ответил Гасель. Самое первое, что мы должны сделать, раздобыть такой для тебя. Как? Очень просто. Отнимем у того, у кого он есть. Тебя послушать всё делается легко. А нет. Жизнь такова, что в ней ничего легко не достигается, брат. А жизни семьи соехав это тем более касается. Нас лишили отца, когда мы были совсем детьми. Вспомни, нам пришлось преодолеть бесчисленные невзгоды, когда мы еще не стали мужчинами, а теперь, когда мы стали взрослыми, нас преследуют как диких зверей. Но если нам удалось многое пережить, если мы выжили в Тенере, которую сравнивают с адом, разве трудно устроить засаду кучки вымотанных иностранцев? Я готов. Когда начнем? В серый час. Есть поговорка: кто сразится с французом утром, наверняка проиграет. Кто сразится с ним на закате, у того множество шансов победить. Объясни. В пустыне европейцы пользуются солнцезащитными очками, и даже несмотря на очки, свет их донимает в течение дня. С наступлением сумерек, когда они снимают очки, резь в глазах не сразу проходит. И это делает их уязвимыми очень, и к тому же обычно в это время начинает дуть ветер, поднимающий песок. Глаза еще больше страдают, добавь сюда усталость, раздражение, даже самый лучший стрелок в таком состоянии рискует не попасть в слона из десяти метров. Ух ты, я никогда не обращал внимания на такие детали. Все это важно, брат. Первая обязанность у Имахага. является изучение любых перемен на небе и на земле, в поведении людей, животных или растений, ибо от глубины познаний зависит продолжительность нашей жизни. Слушай, ты все это вы читал в книгах? спросил Сулейман, которому стало стыдно за свое невежество. Кое-что да, но остальное подслушал. Все эти премудрости в нашем народе передаются из уст в уста. Мама знает очень много пословиц и поговорок, но ты редко обращаешь внимание. Стоит послушать и попытаться разгадать скрытый в них смысл. Поколения наших предков постарались, чтобы все это дошло до нас. Они оставили нам в наследство единственное, что по-настоящему важно: опыт, который не дает солнцу нас сжечь, жажде свести с ума, а песку погрести преждевременно. Обещаю тебе. Если мы выкрутимся из этой ситуации, я буду больше уделять внимание нашим пословицам. Тогда в первую очередь запомни вот эту: с задница в песок и нет забот. Так что вставай и вперёд. Солнце позволило своим последним лучам попрощаться с песком и чёрными скалами, и почти тут же скрылось за высокой дюной с пологими склонами. Бара уж на покой, устало плавить всё вокруг, как в кузне плавят железо. Спустя мгновение всё вокруг окрасилось в бледно-розовый цвет, напоминающий разведённую гуашь. Затем краснота из-под вол поглотила все колоры, но продержалась недолго, уступив место серо-маттенкам, рыцарям-предвестникам непроглядно чёрного, чьи штандарты уже сгущались на горизонте. Мириады москитов поднялись с расположенного на северо-востоке древнейшего солончака высохшего озера, покрытого слоем соли. Насекомых влёг запах крови, который вот уже 3 дня поднимался над старыми горами. Никогда ещё в этом краю пустыни не происходило ничего подобного. Никогда ещё не было случая, чтобы сошлось столько жизней и столько же смертей. стервятники, гиены и шакалы, но что самое удивительное, люди разных рас делили между собой пространство, куда редко кто забредал. Трупы издавали мерзкий запах. Для москитов он был слаще сладкого, а сами трупы сказочным пиром, которого они дожидались так долго. А для вездесущих мух наступила настоящая оргия. И откуда эти мухи берутся? никто не мог понять. Бруно Серафиан снял уже бесполезные очки и энергично потёр пальцами глаза, затем коротко выругался. Пустыня была ему ненавистна в любой день и час, в любое время года. Он в очередной раз задался вопросом, какого чёрта выбрал столь глупый и опасный образ жизни. Зачем провёл столько времени на необъятном континенте, чтобы в итоге возненавидеть его? Ему не хватало смога и асфальта. Ему не хватало городского шума, не хватало дождей, снега и прохлады. Сейчас он что угодно отдал бы за то, чтобы иметь возможность поднять голову и засмотреться на полёт самых обычных голубей. Но над головой летали стервятники. Десятки стервятников, которые снижаясь описывали всё больше и больше сужающиеся круги. Поверхность земли вскоре остынет, и для них настанет час пиршества. Несмотря на то, что ноздри механика были забиты песком, он ощущал отвратительный запах наполнивший воздух, запах смерти. Где же тут живые и где мёртвые? Дерьмовщина. Он бросил взгляд на скалу, которая высились подобно фарштевню гигантского корабля, который неведомо как был занесен в пустыню, и вынужден был признать, что хороший стрелок, расположившись на вершине, за просто приумножит число трупов. Навевавшие тоску горы, которые даже не имели собственного названия, едва ли достигали двухсот метров высоты, тем не менее были. впечатляющей природной крепостью, у подножие которой вполне могли полечь большие армии. Бруно стал всматриваться в каждую расщелину, в каждый выступ в поисках проклятых туарегов. Однако вскоре заморгала трезвев в глазах, и у него возникло странное ощущение, что предметы теряют свои очертания. Он посмотрел на того, кто находился справа от него. Слушай, Тебе ничего не кажется? Ох, кажется, что я сейчас сдохну. Ты что-нибудь видишь? Какого хрена ты хочешь, чтобы я видел? Ставлю свои яйца, что эти выродки и на мертвых не дадут взглянуть. Ну что, начнем или дождемся наступления ночи? Ночью будет еще хуже. Да и чего время терять? Бруно подумал еще немного, потом вскинул руку, давая сигнал приготовиться к выступлению. Да будет так, как угодно Богу, тихо проговорил он для самого себя. Затем во все легкие крикнул: «Рассредоточиться!» Он повторил команду по радио, чтобы вторая группа, расположившаяся по ту сторону скалистого массива, тоже выступала. Поиски начались. Каждый шаг был победой, ибо каждый из наёмников считал, что именно он, а не другой, идущий рядом, является мишенью для невидимого врага, причём врага, который никогда не промахивается. Ветер крипчал. Песок летел. Москиты впивались в каждый миллиметр неприкрытого тела. В первой скальной гряде их никто не поджидал. И это вселило в души наёмников надежду, что, возможно, бедуины решили не сталкиваться с ними напрямую. Во всяком случае, пока. 10 м. 20. Раздался выстрел, и между скал покатилось эхо, затихая вдали. Наёмник, шагавший за спиной Бруно Серафиана, истошно завопил: "В меня попали! В меня попали! Попали! Попали!" Заткнись! Мы это уже слышали, рыкнул Бруно. В какое место тебе попали? В ногу. Я истекаю кровью. Наложи жгут и пригни голову, раздражённо приказал Бруно. Кто-нибудь видел хоть что-то? Ответом было молчание. Деремо, они хотят перестрелять нас как кроликов. Всем затихнуть и смотреть в оба. Время, казалось, остановилось. С каждой минутой становилось всё темнее. Никто не шевелился, зная, что это было единственным способом избежать пули. Раненый продолжал стенать без особого успеха, стараясь остановить кровь. Неожиданно на вершине скалы мелькнула стройная фигура гасселя Саяха, и кто-то прокричал, показывая в ту сторону: "Вон он, он там, слева!" В унисон раздались выстрелы. Однако тварь, словно привидение, скрылся за скалой. Было похоже, что он появился специально, желая отвлечь на короткое время внимание противника. Те, кто подумал об этом, не ошиблись. Никем не замеченный песчаный бугорок песка позади одного из наёмников, чуть отставшего от других, будто бы ожил. Из песка возник Сулейман-саях и, упёршись коленом в спину ничего не подозревающего 11-го, сломал ему шейные позвонки. В мгновение ока он завладел оружием, патронами, биноклем ночного видения, полупустой флягой с водой и исчез из виду в темноте, прежде чем кто-то из наемников смог хоть как-нибудь среагировать. Спустя полчаса, когда совсем стемнело и наемники расположились в небольшом скалистом амфитеатре, Бруно Серафьян отпил глоток воды, чтобы смочить пересохшее горло. И наконец задал мучивший его вопрос. Откуда мать твою появился этот вшивый? Из песка, последовал ответ. Мы прошли менее чем в 3 м от того места, где он находился, однако ничего не заметили. Крак это. Ты же в этом эксперт, с усмешкой посмотрел на него южноафриканец. Я слышал, они ложатся в песок лицом вниз. А прежде чем засыпать себя, покрывают нос очень тонкой тканью и сквозь нее дышат, и так они могут лежать часами, а потом выскакивают. Но как конкретно этот узнал, что пора подхватиться? Думаю по звуку выстрелов. Второй на скале не стрелял, пока мы не прошли в двух шагах от прятавшегося и оказались спиной к нему. Должно быть, они все тщательно спланировали. Вот сучьи дети! – воскликнул механик. И самое худшее даже не в том, что они убили одного из нас, а другого ранили. Самое худшее, что у них теперь есть прибор ночного видения и они знают, как с ним обращаться. Пол невозможно, это как раз то, что им было нужно. Ты думаешь? Я уже ничего не думаю. – Оспешил ответить южноафриканец. Но вот то, что они нам влепили пощёчину, мне не нравится. Мне всё не нравится. Какие-нибудь мысли? Да какие могут быть мысли? недовольно фыркнул двенадцатый, сидевший рядом с самим Мюллером. Я, например, прибыл сюда не идеей выдвигать что да как, а сражаться с врагом. Но так и не смог различить, чем пахнут его пятки. Нас ранят, убивают, обкрадывают, лишают воды. И если ещё не износиловали, то только потому, что им видно не нравятся наши задницы. Сыт по горло этой чёртовой прогулкой в горы. Если хочешь, можешь уходить, сказал механик. Куда? Выбор есть: или дальше в горы, или в пустыню. А не пошёл бы ты сам в пустыню. Давайте не будем ссориться, вмешался сам Мюллер. Нам остаётся единственное принять их игру. В конце концов, мы профессионалы, а первой обязанностью настоящего профессионала является умение хранить хладнокровие при встрече с противником. Попробуй сохранив в таком месте и при таких обстоятельствах. Согласен, но мы сами избрали себе образ жизни, и его главное достоинство заключается в том, чтобы не сломаться, когда нас бьют ногами в причинное место. Поэтому ничего другого не остается, как двигаться дальше. Если я этого не сделаю, то уже никогда не смогу держать в руках оружие. Бруно Серафиан включил рацию и, дождавшись ответа от Сезара Мендосы, хриплым голосом приказал: "Поднимаемся и идём вперёд, пока не доберёмся до вершины, чего бы нам это ни стоило". "Да, понял, мы выдвигаемся". "Открывать огонь по всему, что шевелится". "Принято". "Ещё", предупредил механик. Забудь о приборах ночного видения. У этих вшивых они тоже есть. Используем ракеты. Десятью минутами позже небо осветилось, словно в горах кто-то устроил пикник. Красные ракеты с лёгким свистом взмывали ввысь, взрывались и медленно падали, разгоняя темноту. Ночь превратилась в день. Тишина сменилась суматохой. Десятки стервятников, только-только опустившихся поклевать лакомство, шумно хлопая крыльями, снова поднимались в небо. Испуганно заметались привлечённые запахом разложения животные. Случайно сталкиваясь с людьми, они пугались ещё больше. Со дня сотворения мира не было такого, чтобы день и ночь менялись со столь головокружительной скоростью. Вымотанные наёмники, потерявшие способность мыслить хладнокровно, внесли свою лепту. Кто-то выстрелил в разъярённую гиену, угрожающе скалившую клыки. Кто-то подумал, что выстрел предназначался ему, и стрельнул в ответ. Перестрелка продолжилась, и уже никто не мог понять, что происходит в действительности. Только в рассветных лучах На остров из черных скал, разбросанных по морю розоватого песка, опустился покой. Бруно Серафьян подсчитал потери и был удивлен, что в его группе никто не был убит. Ранения получили четыре человека. Удивило его и то, что туареги, без того превосходные стрелки, не воспользовались тем, чтобы поразить довольно легкие цели. Однако вскоре он сообразил почему и в очередной раз выругался. Раненым и истекающим кровью, неизбежно страдающим от высокой температуры, воды понадобится намного больше, чем живым, а мёртвым вода вообще не нужна. Да тут ещё вдобавок выяснилось, что трупы, привлекавшие внимание стервятников из зверья, вовсе не были трупами заложников, как они предполагали. О были останками коз, предусмотрительно разложенными в труднодоступных местах. Обнаружив это, механик понял, что стал жертвой тщательно разработанного дьявольского плана. Словно смеясь над ними, туареги заманили наёмников в свою крепость, которая представляла собой нагромождение раскалённых на солнце камней, среди которых было легко заблудиться. Да чтоб их всех разорвало! Ты чего так разволновался? посмотрел на механика сам Мюллер. Они сидели в пещере, выбранной для ночного привала. Будь хоть спокойным. Я начинаю подозревать, что эти вшивые хотят, чтобы мы карабкались по этим расщелинам, выискивая их, чтобы потели ручьями и всё больше подвергали себя обезвоживанию. Они уверены, что мы и за месяц не сможем отыскать В какой дыре, мать твою, они прячутся? Быть я творегом, я бы сделал то же самое. Усмехнулся наемник. На кой черт им ввязываться в бой с нами, зная, что мы превосходим их и числом и оружием? Лучше уж заставить нас расходовать воду, которая остались капли. Неужели и правда только поэтому они решили не убивать нас, а только ранить? А чью видно? Будто не прокляты. Механик заскрепел зубами. Хотят, чтобы мы все передохли от жары. Для них это лучше, чем отстреливать по одному. Хитрые, хитрые, кивнул южноафриканец. Настолько хитрые, что им удалось заманить нас в ловушку, откуда нет выхода. Ты действительно думаешь, что выхода нет? Задал вопрос один из братьев Мендоса, внимательно прислушивавшийся к разговору. Боюсь, что да, последовал уверенный ответ. Человек может побороть голод, страх и даже превосходящего числом и оружием противника. Со смекалкой и при некотором везении он может выкормиться из чего угодно. Но нет ни одного живого существа, способного побороть жажду. Самые выносливые животные. Самые могущественные цивилизации исчезли с лица земли, как только им не стало хватать воды. Или я сильно ошибаюсь, или то же самое ждёт нас здесь и сейчас. Если рационально расходовать то, что у нас осталось, мы ещё можем протянуть, уточнил механик, считавший себя ответственным за грядущее поражение. Сейчас как раз тот момент, когда пора прижаться. Когда мне нужно прижаться, я прижмусь, ответил ему Сэм Мюллер и показал рукой на раненых, лежащих на полу пещеры. Люди, потерявшие много крови, очень быстро теряют воду, с них пот ручьями течёт. И как они прижмутся? Ну, потерпят, ведь здесь не очень жарко, высказался Хулио Мендоса. Сейчас, да, согласился Сэм Мюллер. Однако скоро лучи солнца подберутся к их ногам. и будут следовать дальше, превращая наше укрытие в печь. Сам подумай, что будет. С такими друзьями и враги не нужны. С недовольным видом встрелся Сезер Мендоса. Ты, извини, но рядом с тобой стервятники, кажутся курами. Тебе кто-нибудь говорил, что ты похож на зловещающую птицу? Ну, Леркевнов. Представь себе, да. Всегда говорят, Когда я заранее предупреждаю о какой-нибудь опасности, которую другие не хотят замечать, когда еще есть время принять решение. А если так, что мы должны сделать? – спросил механик. Спустить штаны и позволить, чтобы туареги нам всем надавали под зад? Южноафриканец отрицательно помахал рукой. Спускать штаны не надо. Нужно попытаться договориться на равных. Пока не стало слишком поздно. Одно дело оказаться проигравшим, и совсем другое — знать, что все равно не выиграешь в сложившихся обстоятельствах. Одно дело оказаться побежденным, и другое — знать, что проиграть нельзя. В шахматах при таком раскладе объявляют ничью. Но ну с моей точки зрения это как раз тот момент, когда следует прийти к выгодному для всех соглашению. Я ни разу не признавал себя побежденным. вскинулся механик, а я признавал, что в этом такого в конце-то концов. Речь идёт не о нашей родине, не о наших семьях и даже не о нашей чести. Всё упирается в то, чтобы в следующем году ряд изворотливых дельцов снова обогатился, убедив тупоголовых типов стать героями сумасшедших гонок по пустыне. Они не сумасшедшие, возразил механик. В голках участвуют молодые люди, здоровые, сильные и мужественные, жаждущие приключений и стремящиеся познать мир. Они познают мир мчаясь со скоростью более ста километров в час в клубах пыли? Удивился Сэм Мюллер. Тот, кто хочет познать Африку или любое другое место, должен делать это спокойно, шаг за шагом, часами всматриваясь в каждую деталь, беседуя с жителями. Мир. Это не пейзаж за окном, мир это культура и люди. Никогда не предполагал, что ты в душе такой философ. Усмехнулся Хулио Мендоса. Если бы. Видишь ли, при нашем роде занятий, а я занимаюсь этим очень давно, и души то может не быть, но это не значит, что мы тупоголовые машины. Сэм Мюллер не спеша закурил сигарету, бросил взгляд на раненых молча слушавших его. и закончил свою мысль. Я убежден, что он меряет за правое дело, на которое нас подписали. Одна из самых больших глупостей, и лучше бы ее избежать. В этом я с тобой согласен. И я, и я зазвучали голоса. Бруно Серафьян возмутился. Ты на самом деле советуешь вступить в переговоры? А почему бы и нет? Что еще нам остается? "Но если мы вступим в переговоры, мы будем выглядеть дерьмом", возразил Бруно. "Мы и так им являемся", подал голос наёмник с перевязанной ногой. "Мы дерьмо, которое убивает ради денег. Это только в дешёвых фильмах плохие парни становятся хорошими, совершив героический поступок". Он похлопал ладонью по грязной повязке и добавил: "С самого начала эта операция вроде бы была детально спланирована, и вот её результат". скорее стоит согласиться с поражением, чем потом стать кормом для стервятников. Кто-нибудь ещё согласен с этим? Здесь становится жарко. Я очень хочу пить. Послышался чей-то слабый голос. И мне бы совсем не хотелось стать ланчем для стервятников. Механик пристально посмотрел на каждого. и пришёл к выводу, что ни один из этих людей не намерен искать приключения на свою задницу. Навоевались. Он пожал плечами, выражая своё полное безразличие к исходу дела. Хорошо. Я попытаюсь переговорить. Раненый в ногу наёмник жестом показал в сторону самого Мёллера. Будет лучше, если это сделает он. А это ещё почему? Потому что сейчас нам нужен хороший парламентер. Он более разговорчив, чем ты. А арабы любят поторговаться. Они не арабы, они туареги. Ну, я пока не научился их различать, да и по-моему они не сильно отличаются. Тон его голоса стал настойчив. Дай пойти Сему, так будет лучше для всех. Мехеник снова пробежался взглядом по лицам. убедился в том, что на его стороне никого нет, и сделан он равнодушным к ивонулу. Мне всё равно, как хотите. Но я такой честь его вообще не просил, возразил южноафриканец. И, кстати, у меня нет ни малейшего интереса становиться парламентарём. У тебя получится лучше, чем у механика. Кто о тебе это сказал? Да хватит уже, вспыхнул Хулио Мендоса. Не время спорить попусту. Мы тебя просим. А если предпочтё, что умоляем, чтобы ты попытался убедить этих презренных вшивых, которых мы думали запросто уничтожить, а теперь готовы спустить перед ними штаны взамен на чуток воды. Почему получается, что всякий, кто начинает войну, убеждён, что выигрыет её играющий, но всегда кончает тем, что готов на что угодно. Тихо, будто самому себе произнёс сам Мюллер. Ладно, сделаю всё, что смогу, добавил он. Кто-нибудь предусмотрел прихватить с собой белый флаг? Твой сарказм неуместен, нахмурился Бруно Серафиан. Напомню, что идея сдаться была твоя. Ну что же, раз моя, придётся её отстаивать. Южноафриканец вытащил из заднего кармана брюк грязный помятый платок. И старательно привязал его к стволу винтовки. Затем решительным шагом направился к выходу, не без юмора прокомментировав: "По меньшей мере надеюсь, что у них есть представление о белом флаге, и они не разнесут мне голову, прежде чем я открою рот". Как только он вышел под жгучее утреннее солнце, один из раненых, обращаясь к механику, спросил: "Думаешь, они его выслушают?". "Не знаю". ответил тот. Единственное, что знаю, сейчас мы должны сидеть тихо, чтобы не тратить силы, так как восполнить их может только вода, а у нас её нет. Жара с каждой минутой усиливалась всё больше, и уже трудно было представить благоприятный исход. Потерявшие надежду люди впали в забытьё, даже раненные не стонали. Сэм Мюллер прекрасно знал, что под самый страшный его враг, а посему, когда углубился в каменный лабиринт с поднятым белым флагом, шел очень медленно, стараясь держаться в скудной тени, то и дело оглядывая скалы. Противник не дремлет, может выстрелить в упор, и в то же время он надеялся, что его заметят. Он прошел уже больше километра. Хотелось курить, но сигарету у него при себе не было. Снял фляжку с ремня, смочил губы. И тут за его спиной прозвучал повелительный голос: "Положи винтовку на землю". Мюллер подчинился, очень медленно повернулся и увидел человека, одетого в длинный балахон синего цвета. Лицо его было закрыто полоской синей ткани от тюрбана. Орек наставил на него современную винтовку с оптическим прицелом. Откуда он возник даже такому опытному профессионалу, как Сэм, было непонятно. Парламентёр поднял руки, показывая, что он не собирается нападать, и спокойно сказал: "Я пришёл с миром. Я уже понял, чего ты хочешь". Переговорить Госель съехал на мгновение, задумался, затем жестом дал понять, чтобы Сэм следовал к выступу в скале, дававшему небольшую тень. Говори, сказал он, усаживаясь и жестом приглашая сесть Белого. Мы хотим положить конец этому нелепому столкновению, начал Сэм. Проявив добрую волю, можно добиться, чтобы никто больше не страдал. Каково твоё предложение? Мир в обмен на воду. У нас мало воды. Мы обойдёмся малым, чтобы пережить пока за нами прибудет самолёт. Кто мне может дать гарантии, что с его прибытием не возобновится вражда? задал вопрос Тварек. Вот потому-то я и пришёл. Если мы достигнем соглашения, мы все выиграем. Когда должен прибыть ваш самолёт? Точно не знаю. Крайний срок послезавтра. И как я узнаю, что с ним не прибудет подкрепление? Я самого этого не знаю, честно ответил Сен Мюллер. Но мне известно, что не так-то легко быстро набрать людей, готовых ринуться в такое место, как это. Он поднял руки раскрытыми ладонями вверх. что можно было интерпретировать как крайнюю усталость или бессилие, а может, мольбу. Единственное, чего мы хотим, так это убраться отсюда как можно быстрее, продолжил он. Это не та миссия, из-за которой стоит проливать кровь. Десерсаек задумался, впившись взглядом своего собеседника, и наконец сухо спросил: За что вы убили юношу? И я не убивал. И можешь мне поверить, если бы знал, что произойдет, помешал бы. Для меня это было неожиданностью. Я понял. Это был твой шеф? Получив утвердительный ответ, Туарег спросил: "Это тот, кого зовут механиком? Откуда тебе известно? Я знаю намного больше, чем ты думаешь." Глаза Туарега улыбнулись. Я знаю, и то, что попробовать заключить честный мир вас вынудила жажда, а не какие-то иные соображения. Да, ты прав, кивнул Мюллер. Но мы никогда раньше не сдавались без борьбы. Госельсайх бурлил взглядом белого наемника. Вы сдадитесь, и ты это знаешь. Без воды вы не сможете приказать вашим собственным рукам держать оружие. Вполне возможно. Уверен. Мы-то Ореги очень много знаем о последствиях жажды, поэтому даже самому злейшему врагу не пожелаем такой ужасной смерти. Он наставил на наемника палец. Будь уверен, при любых других обстоятельствах я бы никогда не согласился на переговоры. Мы бы вас вырезали без малейшего сожаления. Однако законы моего народа очень строги в этом отношении. Использовать жажду как оружие можно, но нельзя доходить до крайности, убивать ею. Мне это кажется справедливым, согласился сам Мюллер. Никто не должен переносить такие страдания. Сотни туарегов умерли от жажды с того далёкого дня, когда мы вслед за нашей царицей Тинхинан решили обосноваться в пустыне. Мы многое выстрадали в отсутствие воды. И большая часть наших самых древних законов основывается на том, что никто не должен проходить испытание жаждой, если только в наших силах избежать этого. Да, как я уже сказал, мы не даём воду врагам. Но когда понимаем, что они на грани, готовы поделиться. Достойный взгляд на жизнь. Не пытайся прогнуться. Мне нужно Традиция требует от меня быть благосклонным и попытаться достигнуть соглашения. Если ты дашь мне гарантии, я помогу вам выжить. И какие гарантии? В первую очередь, мне нужен документ, который подтверждал бы, что это вы убили юношу, когда мы его отпустили на свободу. Мы можем сказать, что это была ошибка. Вы можете говорить, что вам захочется. но обязательно указав, что признаёте свою вину. Согласен. А механик согласится? Если не согласится, документ подпишу я как свидетель. Что ещё? Сдайте оружие. Всё оружие? Возмутился сам Мюллер. Ты хоть понимаешь, чего от меня требуешь? Конечно. Этого мы никогда не сделаем, решительно возразил наёмник. Вы можете сдать нам часть оружия, сохранив только самое необходимое для защиты на непредвиденный случай. Ты вправду думаешь, что мы настолько глупы, чтобы напасть на вас после того, что я видел? Я могу подумать, что угодно. Если бы вы не были глупы, то никогда бы не начали все это. Мы и не начинали. Это была не наша инициатива. Ты отчасти прав. Но конфликта могло бы не быть, если бы вы сразу выполнили моё условие. Я просил разыскать обидчика и доставить его ко мне. Вместо этого вам заплатили сумасшедшие деньги, чтобы выбросить здесь, и началось то, что началось. Послушай, но ну, отрубить руку разве это не проявление гордыни? Понимаю, ты следовал своим законам. Но если бы ты уступил, удалось бы избежать множества проблем. и смертей в том числе. В этом я с тобой согласен, неожиданно сказал туарек. Нет ничего в этом дурацком деле, что оправдывало бы человеческую смерть. Меня радуют твои слова. С тем жестом показал на гирбу, которую туарек отложил поглубже в тень. Можно у меня полный рот песку. Гесслее два заметны кивнул, и наёмник, напившись, воскликнул: "Боже милостивый! Никогда не думал о том невероятном значении, которое имеет вода. Было бы очень интересным, если бы правители богатых стран обязывали своих граждан 2 дня в году обходиться без воды, чтобы те научились ценить то, что у них есть. Однако продолжим", добавил он. Предположим, что мы согласимся отдать вам половину нашего оружия с боеприпасами. Чего вы еще хотите? Заложника. Симмюллер с недоумением глянул на Туарега. Вам нужен еще заложник? Один. Причем такой, кто поспособствовал бы устранению всех наших сомнений по поводу вероятного нового нападения на нас. Ты. Со случайно не думаешь о о механике? кивнул Тварек. Совершенно верно. Круто. Предложение справедливое. Но он же наш командир. Тем более, ухнул с глазами Тварек. Если он ваш командир, то у него должен быть особый интерес в спасении своих людей. И я не думаю, что он будет сопротивляться. М-м. Такое только в кино бывает, с едва заметным оттенком иронии в голосе произнёс Сэм Мюллер. Могу допустить, чтобы какой-нибудь армейский капитан Второй мировой пожертвовал собой ради спасения своих солдат. Однако глубоко сомневаюсь, что командир "Солдат удачи" пойдёт на это. Вспомнив Бруно Серафиана, Сэм не сдержавшись, хохотнул. Ну ты и хитёр. Предлагаешь мне, чтобы я отдал на заклянье своего командира? Я тебе предлагаю, чтобы ты дал ему шанс справедливого выбора. Ну а если не согласится, заставь. Торек выразительно развёл руками. Не выполните моих условий. Завтра же начнёте убивать друг друга ради единственного глотка воды. А что с ним будет, если мы тебе его отдадим? Как только всё закончится, и моя семья будет в безопасности, я позволю ему уйти. Невероятно. Сэм Мюллер хлопнул себя по коленкам. Как у тебя всё просто и сложно. У дурачка всё вырастает из ничего, а у умного всё превращается в ничто, сказал Гассель. Это наша пословица, которая означает, что проблемы накапливаются или исчезают в зависимости от того, кто с ними сталкивается. Что до меня, таких проблем выше крыши, а кто их создает, пойди разберись. Сэм Мюллер чуть помолчал и, пытаясь сменить тему, спросил: А как себя чувствуют заложники? Думаю, что хорошо. Думаешь? удивился южноафриканец. Значит, ты не уверен. Просто я уже два дня как не виделся с ними. Но за ними ухаживают женщины, у них есть и вода, и еда. Думаешь их убить? Да. Развучал твердый ответ. Ты упрям. Творег покачал головой. Я не упрям. Просто смерть Маурисио Белли заставила меня о многом подумать. Ну а что будет с знаменитой рукой? Ничего. Мой обидчик тоже должен умереть. Его жизнь не стоит и пальца по сравнению со смертью. Все эти смерти, могила на моей совести, но я ничего не могу поделать, чтобы вернуть все назад. Были еще погибшие, напомнил сам Мюллер, и причина их гибели тесно связана с моим ультиматумом относительно Мелошевича. Но за них я не несу ответственности. последовал ответ Воевать с махагами в пустыне всегда было самоубийством и вам ещё очень повезло, что вы до сих пор живы. Повезло? возмутился Мюллер. О чём ты? То, что мы тут получили, самая плохая удача на свете. Ты ошибаешься, усмехнулся Гассель. Вы ещё не сталкивались с худшим. Шутишь? Что может быть хуже жары и жажды? Не шучу. Самый худший враг в пустыне не жара и не жажда, хотя о ней много было сказано. В пустыне самым страшным врагом всегда был ветер. В этой части, не защищенной горами с севера, арматан всегда дует с большой силой и часто превращается в ураган. Ни один из вас не перенесет настоящую песчаную бурю. Да. Я слышал об этом и знаю, что это на самом деле страшно. Вынужден был согласиться южноафриканец. Ты даже не можешь представить, до какой степени. Погода для этого времени года стоит исключительно хорошая. Однако молись, чтобы арматан не задул прежде, чем за вами вернётся самолёт. Ибо в итоге лётчики не смогут приземлиться, и в таком случае вы можете считать себя мертвецами. Убедил! – воскликнул сам Мюллер. Глубоко вздохнул и устало поднялся на ноги. Буду молиться, чтобы Арматан не проснулся. Через час приведу Бруно Серафьяна с половиной нашего оружия. В таком случае у вас будет вода, которой хватит на один день. Однако ни капли больше. Творец угрожающе поднял палец. И не вздумайте спустя время возвращаться сюда. Пощады не будет.